Глава 12. Кравец на всех парах неслась к горячим останкам. он шел торопливо, но смотрел не на огонь, а по сторонам, пытаясь определить направление удара. В господском доме зазвучали приглушенные выстрелы, а по окнам начали метаться лучи фонарей. А я бросился к дымящемуся раненому. Обгорелый дед еще дышал, скреп рукой по траве, пытаясь дотянуться до казенно оплавленной мосеньки и что-то бормотал. Я приблизился к нему, зажав нос и сдерживая тошноту. Дышать было нечем. Запах сводил с ума и выворачивал желудок. Я с трудом мог смотреть на пережаренную мешанину мяса, крови и кожи. Налопнувшие волдыри и черный провал вместо губ, из которого доносилось несвязное бормотание. Обратнее, в доме, номады там. Я не хотел ехать, надо было дождаться. «Гидеон, Кравец, как ему помочь?» – крикнул я и оглянулся в поисках напарников. Должен же и для таких случаев быть припасен какой-то бутылёк с эликсиром. Кравец, как безумный, метался вокруг обломков, пытаясь найти сестру. Нападал на перекошенные двери, стараясь заглянуть внутрь, и отскакивала от жара. Гидеон вел себя странно. Раскинул руки и, запрокинув голову, читал какую-то молитву. Светящийся фонарь валялся на земле, и его косой луч делал Гидеона, похожим на памятник с подсветкой. А в доме продолжался бой. На втором этаже разбилось окно. Из него то ли выкинули, то ли само выпало странное, обезьяноподобное существо. Язык бы не повернулся назвать его человеком, даже отдаленно. Черное волосатое тело гориллы, которому приделали лысую башку с мордой и ушами летучей мыши. Оборотень, не обращая внимания на осколки, мягко приземлился на землю. Поднял голову к окну и заревел. Ему ответили. В окне появился номад, тот самый Локи, которого я встретил в тюрьме. Он высунулся в проем и тоже заорал, а потом резко вскинул двустволку. Раздался двойной выстрел, и оборотню снесло голову. Но сразу он не упал. Шатаясь, развернулся и побрел в мою сторону. Мимо обезглавленного оборотня пробежала Кравец, даже не посмотрев в его сторону. Он, вероятно, тоже ее не заметил. Прошел еще несколько метров и, наконец, ткнулся грудью в землю. — Гидеон, ты скоро? Что делать? Мне за Ольгой идти? Я подошел к Гедеону, услышал свое любимое аминь и понадеялся, что в этом мире это слово также означает конец молитвы. «Никак», – отрезал Гедеон, потряс головой, будто выходя из транса, и потянулся за фляжкой. «Что никак?» «Никак ему уже не помочь». «Ясно. Ты в рассинхроне, что ли?» Я подтолкнул его под локоть, чтобы он быстрее уже донес фляжку до губ и выпил. «Понятно. Расклад такой. Ольга убежала в дом». Там номады с лохматыми тварями замесились. Дарья пропала. Надо догонять, пока без нас всех не перебили. Понял? — Да, — ответил священник, но уверенности в его голосе не было. — А Ольга где? — Ну, Гедеон, мать твою, что ты такого там делал, что тебя так выключило? — Мама здесь? — внезапно спросил он. Огляделся, а потом махнул рукой в сторону узкого каменного строения с золотым куполом. — Я Ольгу искал. Следы в часовню ведут. — Что делать-то? Я опять почувствовал себя траволтой на распутье. Бежать в дом и звать Ольгу в часовню? Просто бежать в дом и помогать викингам? Или тащить Гедеона в часовню, надеясь, что он очухается по дороге? Я попытался разглядеть, что происходит в доме. Вспышки выстрелов стали реже мелькать в окнах, три из которых покраснели и выпускали дым через форточки. Странный шепот в голове еще подсказал четвертый вариант. Забрать священника и свалить отсюда нафиг, пока до нас твари не добрались. Или какой-нибудь фейербол не прилетел. Я крутанулся в очередной раз и понял, что остался один, а покачивающаяся спина Гедеона уже сливалась с темной аркой входа в часовню: Да, жопа Деймоса! Не так я хотел получить ответ на вопрос, что делать. Когда я добежал до часовни и вошел в небольшое круглое помещение с алтарем у дальней стены Гедеона там не было. Только мокрые следы вели по короткому проходу между двумя парами скамеек. Я позвал напарника но мне никто не ответил. Да и спрятаться здесь было негде. Реально пятачок метров пять в диаметре. На стенах иконы, в углу поднос с песком на ножке, из которого торчат огрызки свечей. Ни дверей, ни окон я не видел. Но куда-то же Гедеон делся в этой горнице. Следы закончились за алтарем, и грязи там было больше. Будто Гедеон здесь еще и потоптался. Задняя стенка алтаря выглядела цельной, не считая аккуратной выемки в форме креста. Я постучал краем дубинки и на всякий случай сделал шаг назад. Не рассчитывал, что мне откроют. Просто проверял на наличие пустот. Но все же, а вдруг? Не открыли. А пустота была. Так что следующий удар стальной пяткой кола я уже влепил от души. Провил доску, выкорчевал застрявшую дубину, прислушался и начал расширять проход. Молотят то с ноги, то дубиной. Из проема потянуло холодом. Запахло каменной плесенью с привкусом прокисших половых тряпок. Было темно. Только где-то далеко моргал намек на какой-то светильник. Я подождал немного, давая глазам привыкнуть к темноте. Зелье еще работало, но как-то странно. Я все видел, будто через фильтр ночной инфракрасной съемки. Все черно-белое, зато резкое. Я еще раз позвал священника и в ответ услышал свое имя, эхом пронесшееся по тоннелю. «Ну, наконец-то!» Я спустился на пару ступенек, а потом спрыгнул на землю и побежал вперед. Через 10 метров появился первый поворот. Точнее, появилась второстепенная дорога. К счастью, перекрытая тонкой, большой, но совершенно целой паутиной. Но сделав еще несколько шагов, я очутился на перекрестке без опознавательных знаков. Ни дверей, ни следов, ни указателей, только темнота. Я слышал, как Гидон зовет меня, но не мог понять, откуда. Эхо разносило его встревоженный голос сразу со всех сторон, окружало меня и уходило обратно. Я тоже крикнул, и к звуковой волне, курсирующей под потолком, добавился мой голос. Я набрал воздуха в легкие и закашлялся, потому что с очередным витком эха к нашим голосам добавилось отчетливое рычание. От Гидона прилетело неразборчиво то ли «бей», то ли «беги», а потом он заткнулся, уступив местный микрофон явно голодной твари. Помог запах. Справа воздух был посвежее, что наводило на мысль о дополнительном выходе. Прямо ничего, только пыль и плесень. А вот из левого коридора шел легкий, едва уловимый аромат самогона с яблочными нотками. Дорога пошла под уклон, все глубже заводя меня в катакомбы. Я то втискивался в узкие коридоры, то оказывался в небольших пустых помещениях. Появились признаки человеческой деятельности, только очень старые. Ржавые скобы под факелы, рассыпавшиеся в труху бочки ржавые двери с решетками. Барахла было много, но начинающий следопыт в моем лице пока не мог понять, чьи они и как давно их оставили. Минут 15 поплутав, я оказался перед приоткрытой дверью в широкий зал с каменными колоннами без окон. Как далеко уходили стены, я разглядеть не смог. Стены и колоннада в какой-то момент просто уходили в темноту. Я выглянул из-за двери, и увидел темную крупную фигуру, сидящую на корточках ко мне спиной. Волосатое бугристое тело, свинячие уши, торчащие над лысым затылком. Должно быть оборотень. Тварь активно мотала головой, сгребая что-то лапами перед собой. Эхо подхватывало периодическое рычание, фырканье и чавканье. На земле перед монстром лежало человеческое тело. Меня будто током ударило от мысли, что торчащая сбоку от монстра нога в черном ботинке может принадлежать Гедеону. Хотел испугаться, страху в глаза посмотреть. Вот, пожалуйста, отличный повод. Я даже не успел подумать о вызове мухи, как бросился на оборотня, замахнувшись дубиной. Будь я бейсболистом, этот удар мог бы стать моим лучшим. Монстр слишком увлекся своим обедом. Мышиная морда только-только стала поворачиваться на звук. Оборотень удивился, открыл пасть, в которую только что запихнул вырванный кусок мяса в перемешку с кожей и одеждой. Он угрожающе зарычал, но в этот момент тяжелый металлический набалдашник прилетел ему в скулу, раскрошил несколько клыков и отбросил в сторону. Я догнал и, совершенно забыв, что надо всадить кол в сердце, продолжил дубасить лежачего. По ребрам, по лбу, в лохматую коленную чашечку. Везде, где в тело пролетали серебряные вставки, появлялись красные кипящие волдыри. Я точно сломал ему лапу, скорее всего, несколько ребер, а потом меня, наконец, скрутило. Горло горлу подступила тошнота. Не знаю, что бы я тут устроил, будь у меня в желудке хоть что-нибудь, кроме энергетического эликсира. Содрогаясь в пустых спазмах, я опустился на землю рядом с телом. Смог выдохнуть, только когда понял, что это не Гедеон. Для того, кем только что обедал зубастый монстр, тело выглядело странно. Труп был не просто холодным а натурально ледяным, будто его только что вынули из морозилки. Он и подтаивать начал, на полу вокруг уже натекла небольшая лужа. Крови не было, хотя оборотень успел раскорочить бочину, пытаясь выгрызть печень. Я вгляделся в лицо трупа. Мужчина, усики дурацкие, челка, хоть и замерзшая сейчас, явно со следами укладки. Похож на клерка или приказчика. Я плохо еще в местном рынке труда разбирался и одежда соответствующая. Брюки, плотный пиджак, похожий на форменный. На груди вышивка на манер бэджика. Карманы примерзли. Покопаться там не удалось. Я прищурился, пытаясь разобрать вышитую надпись, но света не хватало. Пришлось лезть за огневиком. В мертвой тишине звонко щелкнула крышка зажигалки. Я чиркнул по колесику, вызывая пламя. Вероятно, зажигалка спасла мне жизнь. В момент, когда вспыхнуло пламя, у меня за спиной чуть ли не в метре дернулось и всполошилось черное тело. Второй Деймос, как чертов ниндзя, бесшумно подкрался и уже занёс лапу для удара. Но вспышка святого огня с резким запахом полыни подействовала на него, как вспышка фотоаппарата, ослепила и заставила взреветь. Я потерял пару драгоценных мгновений, пока соображал, что делать. В свете пламени я отчетливо увидел на бейджике надпись Степановское рыбное товарищество. И это сбило меня с мысли еще сильнее. Но дальше включились рефлексы. Я кувырком прыгнул через замороженное тело. Звук разрываемой ткани у меня на спине придал мне ускорение. Я ушел в сторону, спрятался за колонной. Думал вызвать муху. Но вместо того, чтобы достать душелов, рука скользнула к ножным за гвоздем. В левой я все еще держал горящий огневик, в правый французский гвоздь а вот кол, к сожалению, остался у трупа. Ладно, потанцуем. Я выглянул из-за колонны, пытаясь найти оборотня. Теперь-то я его слышал, тяжелое дыхание и мягкие, осторожные шаги. Придерживая теплую крышку, я без щелчка закрыл зажигалку и вернулся в черно-белый полумрак. Вжался в колонну, присел на корточки и постарался даже не дышать. Не знаю, как у этих тварей обстоят дела с нюхом, Но, надеясь, сжёная полынь ему его отбила. Справа появилась мохнатая ступня, колено и часть ноги с выступающими рельефными мышцами. И тварь замерла. Я слышал, как она втянула носом воздух, а потом чихнула. Совсем по-человечески. Пора! Я со всей дури вонзил гвоздь в ступню, целясь поближе к пальцам и вроде даже отрубил один или два. Выдернул нож и вскочил. На лету щелкнул зажигалкой и ткнул оборотню под нос. Он отшатнулся и схватился лапами за глаза, открывая тело. Я, как швейная машинка, на пределе возможной скорости начал строчить его ребра. Пусть не глубоко, и до сердца я не доставал, но пара процентов серебра в сплаве отлично делали свое дело. Теплая кровь брызнула во все стороны, оборотень зарычал и попытался достать меня когтями. Но меня там уже не было. Я погасил огонь и, петляя, побежал за другие колонны. На кураже я повторил фокус с засадой. Пропустил тушу вперед и успел сделать пару стежков на ляжке. Но гвоздь с противным скрипом застрял где-то в кости под коленкой. Выдернуть я не успел. В плечо прилетела лапа Деймоса. Повезло, что Деймос бил с разворота. Но все равно меня будто машина сбила. Я пролетел несколько метров, чудом не выронив зажигалку. Началась игра в кошки-мышки. Подранок хромал, временами пытаясь вытащить гвоздь из ноги, но все равно его скорость впечатляла. Я скакал вокруг колонн, пытаясь подгадать лучший момент для рывка заброшенным колом. Дважды спасался, только в последний момент, кувырками уходя из-под удара. Наконец, раскачав оборотни и вынудив его прыгнуть в другую сторону, я бросился к трупу и схватил кол. Попутно заметил, что первый оборотень все еще в отключке, хотя раны перестали пузыриться и начали затягиваться. Идеальный момент, чтобы добить. Но я не успел. За спиной выскочил подранок, злой, взъерошенный, изо рта шла пена. На груди десяток волдырей с коленом вообще творился какой-то гнойный ужас. Оно покраснело, опухло и сочилось белыми шипящими соплями. Смесь рыка и скулежа вырывалась из его пасти каждый раз, когда он наступал на эту лапу. Я переступил через подтаившее тело Щелкнул зажигалкой, вызывая огонь, и поднял ее повыше. Оборотень по собачьи повернул голову на бок, потом на другой, а потом, брызгая слюной, выдал очередную порцию рева. Я тоже размял шею, подкинул кол, перехватывая его поудобней, но кричать не стал, а метнул зажигалку прямо в морду зверю: Будь ты хоть оборотнем, хоть монстром из другого мира, хоть Деймосом, но рефлексы есть у всех, и у него были. Он дернулся, инстинктивно поднимая лапы к морде. А я в этот момент выдал свой второй лучший бейсбольный удар. Я подскочил к оборотню, перехватил биту двумя руками, замахнулся и рубанул с плеча, проломив и чуть ли не дребезги разбив коленную чашечку. Нарыв лопнул, раздался хруст сломанных костей и звон гвоздя, выпавшего из раны. Лапа оборотня подломилась, и он, не удержав равновесия, рухнул мордой в пол. Я прыгнул ему на спину и, перехватив кол ближе к пятке, вогнал его под правую лопатку, выдернул и воткнул под левую. И в третий раз, на случай, если сердце в центре, забил его практически в позвоночник. Никаких спецэффектов не было. В прах он не рассыпался, гнить со скоростью света не начал. Тварь банально крякнула, оборвав вдох и затихла. А над поверхностью кожи на высоте пары сантиметров появилось темное дрожащее марево. Будто мертвое тело пытается покинуть душа. Я подобрал зажигалку и, помню, что вспыхнуть может высоко, аккуратно поднес пламя к ноге оборотни. Повторилось все почти один в один, как с Баргистом. Вспыхнуло лиловое пламя и закружились искорки. Поток света выстрелил в меня, одновременно проникая в самую глубь и обтекая. Пошел энергетический приход, как после эликсира. Отступила усталость и пропала боль в ушибленном плече. Все стало ярче, будто ночному зрению обновили батарейки. А еще я почувствовал, как в одном кармане нагрелся жетон рекрута, а в другом завибрировал душелов, будто муха беснуется внутри. Или с опытом приходит привыкание, и каждый раз нужна доза все больше и больше. Или организм в состоянии стресса от того, что опасность еще не миновала, сократил процесс, но закончилось все быстро. Я выдохнул, поднял гвоздь и собрался добивать гурмана, любителя мороженки, но услышал приближающиеся крики и мое имя. Гидон вбежал из какого-то темного коридора, увидел меня и чуть ли не обниматься бросился. Хотя я и рад был его видеть, но отстранился. Видок у него был тот еще. Весь пыльный, грязный, на голове комья слипшейся паутины, под глазом сажа. «Матвей, живой, слава богу! Он осёкся, будто чуть не сказал матерное слово. Сделал глубокий вдох и набросился на меня. «Сволочь ты этакая! Куда тебя понесло? Зачем ты убежал? Я думал, что уже не найду тебя. Что бы мне Гордей на страшном суде сказал? О чем ты думал вообще?» Я чуть не задохнулся от возмущения. «Оказывается, это я убежал? Нет бы похвалить, что такого крутого оборотня в одиночку завалил. И второго почти». Блин, надо же добить! Оборотень, будто услышал мои мысли, дернулся и перевернулся, оперся на передние лапы и начал подниматься. Смотрелось жутковато. Морду с лапами он не поднимал. Первую вверх шла горбатая спина, и только уже потом он сам. А потом его начало ломать. С хрустом дернулась лапа. Вроде выправить хотел, но перестарался. Ее выгнуло в другую сторону. Потом передние лапы с судорожно сжатыми когтями начали хрустеть. Дошло и до шеи. Ее выгнуло совсем уж неестественно. При этом Деймос не издавал ни звука. Я слышал только сухие щелчки суставов. «Захар мне всю плешь проезд «Гидеон!» — позвал я вкрадчивым шепотом, пытаясь перебить поток претензий. Гидеон осекся, обернулся и побледнел. «Бежим!» — скомандовал он. Он сейчас оборачиваться начнет в боевую форму. В смысле? В прямом. Это же оборотень.